Глава двадцать Бостон, штат Массачусетс, 8 июня две тысячи шестого года, ноль девять двадцать три. Джек приткнул свой изрядно потрепанный автомобиль носом к тротуару, закрыв выезд коричневому фургону экспресс почты. Он надеялся, что машину не эвакуируют, но все же на всякий случай прихватил в заднего сиденья дорожную сумку с вещами и большой конверт, в левом верхнем углу которого был напечатан адрес офиса главного судмедэксперта города Бостона. Он сбежал по ступеням и оказался во дворе, куда выходил фасад Верховного суда графства Суффолк. Не теряя ни секунды, Джек помчался к дверям, но его движение замедлила охрана. Пропустив конверт и сумку через рентгеновскую установку, Джек прыгнул в закрывающуюся кабину лифта. Пока лифт поднимался, Джек взглянул на часы. До момента бракосочетания оставалось четыре часа, и то, что он пока находится в другом городе, его серьезно тревожило. Когда лифт поднялся на третий этаж, Джек, стараясь проявлять максимальную возможность, растолкал спутников и первым вышел из кабины. При этом ему показалось, что другие пассажиры сознательно мешали ему. Если раньше, приходя на заседание суда, он старался не шуметь, то на сей раз он ворвался в зал, не опасаясь привлечь к себе внимание. Чем театральнее будет его появление, тем лучше. Когда он решительным шагом двинулся к барьеру, отделяющему участников процесса от публики, многие зрители повернули головы в его сторону. Сидящая в первом ряду Алексис увидела его, и Джек ей кивнул. Судебный пристав сидел на своем месте и читал какие-то бумаги. Появление Джека он проигнорировал. Присяжные безмятежно смотрели на Рэндольфа, который, судя по всему, только что начал заключительное слово. Судья внимательно изучал какие-то документы. Джек видел затылки Крега и помощника Рэндольфа. Джордан и Тони находились за столом истца. Все было в полном порядке, и колеса правосудия медленно набирали ход, чтобы подойти к конечной остановке. Джек намеревался остановить этот поезд. Он не хотел пускать его под откос, ему нужно было только лишь задержать состав и направить по другой колее. Дойдя до барьера, Джек остановился. Он увидел, что некоторые присяжные смотрели на него, не теряя при этом своей безмятежности. Рэндальф продолжал что-то говорить медитативным, хорошо поставленным голосом. «Простите!» — сказал Джек. «Простите!» — повторил он громче, поскольку Рэндальф продолжал говорить. Когда Джек извинился вторично, Рэндальф повернул голову, и в его арктических глазах Джек увидел замешательство и недовольство. Судебный пристав, не слышавший первого обращения Джека, явно услышал второе. Он встал, чтобы остановить Джека, поскольку обеспечение порядка в зале входило в его обязанности. «Мне надо немедленно с вами поговорить», — сказал Джек громко, чтобы все находящиеся в зале его услышали. «Я понимаю, что мое вмешательство неуместно, но дело настолько важное, что не терпит отлагательства. Необходимо предотвратить судебную ошибку». «Советник, что, черт побери, происходит?» — спросил судья Дэвидсон. Он вскинул голову и знаком приказал судебному приставу оставаться на месте. Привыкший за свою многолетнюю практику к разному роду неожиданностям, Рэндольф преодолел мгновенную растерянность. Прежде чем переключить свое внимание на Джека, он посмотрел в сторону судьи. «Я бы так не поступил, если бы это не имело решающего значения», — сказал Джек, понизив голос. Он видел, что весь зал смотрит в его сторону, но его интересовали лишь два человека — Крэк и Джордан. Последний, судя по выражению лица, был обеспокоен появлением Джека гораздо больше, чем Крэк. «Ваша честь», — повернувшись лицом к суде, — сказал Рэндальф. «Могу ли я злоупотребить на несколько мгновений терпением суда?» «Две минуты», — недовольно бросил судья Дэвидсон. Он позволил Ренделфу поговорить с Джеком только ради того, чтобы избавиться от выскочки. Было ясно, что судья очень недоволен, что кто-то помешал гладкому ходу процесса. Рэндольф подошел к барьеру, окинул Джека высокомерным взглядом и в полголоса произнес, «Это уже выходит за все рамки». «Я обожаю нарушать правила», — ответил Джек, «но вы должны дать мне возможность выступить в качестве свидетеля». «Я не могу этого сделать, я уже вам все объяснил. Кроме того, я выступаю с заключительным словом». «Я провел вскрытие, и теперь могу дать показания, подтвержденные письменным заявлением судмедэксперта и токсиколога, что доктор Бауман невиновен в медицинской халатности». В броне невозмутимости Рэндальфа появилась трещина. Об этом говорил его взгляд, метнувшийся сначала на судью, а затем снова остановившийся на Джеке. Времени на размышление и тем более на дискуссию у него не было. «Мистер Бингем», — нетерпеливо произнес судья, — «ваши две минуты истекли». «Посмотрю, что можно сделать», — прошептал Рэндальф, прежде чем вернуться на трибуну. «Ваша честь, можно ли мне приблизиться к вам?» «Если это необходимо», — недовольно пробурчал судья Дэвидсон. Тони вскочил и присоединился к Рэндальфу. «Что происходит?» — шепотом поинтересовался судья. «Кто этот человек?» Судья бросил короткий взгляд на Джека, который стоял у дверцы барьера. Сумку он поставил на пол, а конверт по-прежнему держал в руках». «Это доктор Джек Степплтон», — сказал Рэндольф. «Доктор Степплтон — судмедэксперт из Нью-Йорка. Насколько мне известно, он считается первоклассным специалистом». «Вы его знаете?» — спросил судья Дэвидсон, обращаясь к Тони. «Да, я его встречал», — ответил адвокат, не вдаваясь в подробности. «И что ему здесь надо? С какой стати он сюда заявился?» Его появление нарушает все правила, мягко говоря. «Я высказал ему это почти в таких же выражениях», — сказал Рэндальф. «Но он хочет выступить как свидетель». «Это недопустимо», — бросил Тони. «Его нет в списке свидетелей, и он не давал предварительных показаний. Это возмутительно». «Умерьте свое негодование», — сказал судья Тоном, с которым обращаются к непослушному ребенку. И почему же он просит допросить его в качестве свидетеля? Доктор Степплтон заявляет, что обладает сведениями, полностью снимающими с доктора Баумана обвинения в медицинской халатности. Он говорит, что у него есть письменные доказательства массачусетского патологоанатома и массачусетского токсиколога. «Это чистейшее безумие», — выпалил Тони. «Защита не имеет права в последнюю минуту выставлять нового свидетеля. Это нарушает все правила и уложения со времен Великой Хартии Вольностей». «Прекратите свое завывание», — рявкнул судья Дэвидсон. Тони едва удержался от продолжения, но злость скрыть так и не смог. Об этом ясно говорило выражение его лица». «А вы знаете, где он получил информацию, с которой хочет выступить в суде?» спросил у Ренделфа судья. Доктор Степплтон упомянул о том, что провел аутопсию Пайшен Стэнхоуп. «Если аутопсия может потенциально снять с ответчика обвинение в неправильном лечении, то почему она не была проведена ранее? В таком случае судмедэксперт получил бы возможность стать свидетелем». «Не было оснований считать, что аутопсия будет иметь доказательную ценность. Я уверен, что мистер Фазана со мной согласится. Клиническая картина в данном деле не вызывала никаких сомнений». «Мистер Фазана, вам было известно об аутопсии?» «Только то, что рассматривалась ее целесообразность...» «Черт возьми!» — обронил судья Дэвидсон. «Теперь я оказываюсь между молотом и наковальней». «Ваша честь, — не выдержал Тони, — если ему позволят выступить свидетелем, я...» «Обойдемся без угроз, советник. Мне прекрасно известно, что прискакавший сюда доктор Степлтон не может быть свидетелем». «Этот вопрос не рассматривается. Я мог бы объявить о продолжении процесса, и в этом случае доктор Степлтон стал бы свидетелем. Но все мое дальнейшее расписание загремело бы в тартарары». «Я не хочу этого, но я не хочу и того, чтобы апелляция по моему решению оказалась бы успешной. А шансы на отмену решения весьма велики, если свидетельства доктора Степлтона окажутся действительно сенсационными». «Почему бы вам не выслушать доктора Степлтона, ваша честь?» – спросил Рэндальф. «Это помогло бы вам принять решение, а чтобы не тратить время, вы могли бы побеседовать с ним в судейской комнате». Приглашение свидетеля в судейскую комнату само по себе является нарушением. «Но я слышал, что подобное иногда случается», — заметил Рэндальф. Судья Дэвидсон подумал и кивнул, видимо, придя к внутреннему согласию. «Идея мне нравится. Я объявляю короткий перерыв, но присяжные пусть остаются на месте. Мы провернем это дело как можно быстрее. Вы согласны с этим планом, мистер Фазана?» «Меня от него тошнит!» — прорычал Тони. «У вас есть другие предложения?» — ядовито поинтересовался судья Дэвидсон. Тони отрицательно покачал головой. Адвокат Исса был вне себя от ярости. Он рассчитывал выиграть свое первое дело о медицинской халатности, и теперь, когда от успеха его отделяло всего несколько часов, похоже, назревал крах». Тони прошел к столу Иса и налил себе воды. Во рту у него пересохло, а в горле першило. Рэндальф подошел к Джеку и распахнул дверцу барьера. «Свидетельское место вы занять не можете», — прошептал он. «Но мы договорились, что вы дадите показания судье, и он решит, будете ли вы позднее выступать перед присяжными. Разговор состоится в судейской комнате». «Судья готов предоставить вам всего несколько минут, поэтому постарайтесь быть кратким и не уклоняйтесь от темы. Вы меня поняли?» Джек кивнул. Ему хотелось сказать Ренделфу, что он сам может уделить им только несколько минут, но удержался от искушения. Он посмотрел на Джордана, пытавшегося узнать у Тони, что случилось. Судья только что объявил перерыв, но попросил присяжных оставаться на месте». Зрители начали перешептываться, пытаясь понять, что происходит и кем может быть Джек. Джек посмотрел на Крега. Тот приветствовал его кивком, а Джек в ответ улыбнулся. «Прошу всех встать!» — прозвучало в зале, когда судья поднялся и в мгновение ока скрылся за дверью. Дверь он оставил полуоткрытой. Первым за ним в судейскую комнату вошел протоколист. «Вы готовы?» — спросил Рэндольф у Джека. Джек снова кивнул и невольно поймал взгляд Тони. «Если бы взгляд мог убивать, то я был бы покойником», — подумал он. Адвокат дымился от возмущения. Джек последовал за Рэндольфом, а когда они проходили мимо пустого свидетельского места, к ним присоединился и Тони. Джек улыбнулся про себя, подумав, какой может быть реакция адвоката, если он поинтересуется здоровьем Франка. «Того в зале не было».